Глава двадцать первая. Свидание. Уже на следующий день я получил через слугу послание от Тарлода, где он благодарил меня и сообщал, что правитель Аквилай согласился на свидание со своими невестами при условии, что все девицы будут в масках, полностью скрывающих их лицо. В этом же послании Тарлот обещал, что маски будут готовы не позднее, чем через два дня. Оставалось только подождать. Время ожидания я потратила на более тщательное изучение книги Тарлада. От идеи освободить химер от бесконечного цикла деторождения я однозначно не отказалась. Это было самое ужасное из всего, с чем мне довелось столкнуться в этом мире. Даже попытка убить царя не казалась мне таким кощунством. Царь в конце концов мужик, мак и не слабый, так что позаботиться о себе может, что он собственно и доказал. Хотя из-за заклятия мне его всё-таки немножко жаль. А вот химеры Существа подневольные, фактически в плену у северных магов, которые ради поддержания их свирепости заставляют бедняжек бесконечно рожать. Да ещё похоже избавляются от детёнышей самцов, оставляя только самочек. Да у меня волосы на голове дыбом поднимались от такой жестокости. Я ещё к слову не выяснила, как к этому относится сам государь Квелая. Сейчас куда сильнее, чем ещё пару дней назад, мне не хотелось в нём разочароваться. Всё-таки похоже, он мне нравился. Как-то так вышло. Пока я изучала книгу, во мне всё лучше зрело понимание, как помочь химерам и вернуть их к нормальной жизни. После того, как мы с Ериной их усыпили, я беспокоилась, всё ли с ними нормально. Поэтому, облачившись в свою вуальку, сходила к государевой башне и, не приближаясь близко, с одной из террас поглядела на химер. Дома их ушей доносился лай, одновременно смутно похожий на человеческую речь. Беременные самки свободно гуляли по дворику, огороженному каменной стеной, ели и играли со своим потомством. В окружении детёнышей эти существа даже сейчас совсем не выглядели опасными, пока рядом не было людей. Их игры ничем не отличались от игр собак со своими щенками, а ласка, которой они одаривали малышей, была сродни той, которую дарит мать своему ребёнку, заботясь о нём. У меня даже сердце сжалось, когда я увидела, как взрослая самка химеры завалилась на спину Позволяя дитёнку хорораспастаф лапки, уснуть у неё на груди, положив мордочку на большой живот, в котором ждал появления на свет его будущий братик или сестричка. И лучше бы это было последнее, потому что в случае рождения самца, его ничего хорошего не ожидало. Что ж, и я решительно сделала глубокий вдох. Осталось только подождать, когда химеры освободятся от бремени. 2 дня спустя слуга принёс мне посылку. В большой деревянной шкатулке обнаружилась обещанная Тарлодамаска. Кеня Таиса. Вам эта маска ничего не напоминает? Рассматривая содержимое шкатулки, я задачно спросила Ирина. Я прокашлялась, глядя на маску, лежащую на обитом зелёным бархатом дне шкатулки. Не иначе, как Тарлот решил надо мной посмеяться. Да он ж тот нек этот первый маг Северного государства, проворчала я, опуская руки в шкатулку, чтобы достать лежащий там предмет. Маска была цвета морской волны. Закрывать она должна была почти всё лицо, оставляя открытым только рот и подбородок. Хорошо, что мой подбородок был едва ли не единственной частью лица, которую не затронули русалочные чары. Иными словами, никаких островков синей чешуи, углубления для глаз, нарисованные золотом брови, над албом высокая прическа из хитросплетения морских ракушек и морских звезд, посреди лба красовался кокетливый прядью хвост морского конька, а венчала всю эту прическу три морских тризубца, расположенных таким образом, чтобы создавалась иллюзия надетой на голову короны. Морская царица. подумала я про себя. К трезубцам была прикреплена тонкая ткань того же цвета, что и маска, морской волны. Ткань вынимать из шкатулки пришлось долго. Она была очень длинной. Примерь те барышня, предложила Ирина, и я недолго думая согласилась. Маска была подходящего размера и сидела на мне идеально. Она действительно скрывала лицо почти полностью. Видна была лишь нижняя губа и подбородок. Откань, прикреплённая к трезубцам, венчавшим маску, Покрывало голову спускалось до самого пола и тянуло из сзади длинным шлейфом, удачно прикрывая мою русалочью синюю косу полностью. Даже не нужно было придумывать, как её спрятать. Спасибо Тарлоду. Впрочем, насчёт Тарлода у меня были смутные сомнения. Случайно ли изготовлена для меня была маска морской царицы? Не подшутить ли он надо мной вздумал, намекая на мои русалочьи чары. Однако же, ну и чувство юмора у него. Как я тебя, Ирина, Вы, барышня, красавица, неописуемая в любом виде, с искренней преданностью в глазах заявила моя служанка. Гордость папеньки вашего и всей Рагуды. Если царь здесь не окаянный вас не выберет, то ничего он не понимает в девичьей красоте. Какое отношение маска имела к девичьей красоте, я не очень поняла, но решила поверить Ерине, что выгляжу я в этой маске неотразимо. Главное, чтобы царь в морской царице не узнал свою русалку служанку, иначе мне не сдобрывать. Глядите, Кинья Таиса, здесь на дне шкатулки еще что-то, сообщила мне служанка. Как оказалось, к маске прилагалось письмо, в котором Тарлот сообщал, что государь Аквилай ждет своих невест на свидании завтра по утру в розовом дворике. Надеюсь, в этот раз он придет, сказала я. Не зря же я эту идею с масками придумала. На следующее утро Ерина помогла мне облачиться в подходящее платье, бирюзовое почти под цвет маски. Оно закрывало плечи и грудь. А на шею, где виднелись в нескольких местах неровные островки синей чешуи, Ирина повязала мне шёлковый шарф. Скрыв под длинными дологщей шёлковыми перчатками руки, я окончательно спрятала от постороннего взгляда свои русалочьи чары. Ну вот, теперь можно и перед царём предстать. Когда в сопровождении Ирины я пришла в розовый дворик, здесь уже был тарлот и другие невесты. Маски обеих девиц были такими же закрытыми, как у меня. Лицо одной невесты прикрывала маска богини ночи, тёмно-синяя, как ночное небо, с узором из росы и звёзд. Правая щека была украшена летящей кометой, хвост которой словно рассекал небо, а вокруг прорези для левого глаза было изображено ночное светило полная луна, отливающая серебром. Лицо второй невесты закрывала маска богини солнца. Золотой бохоромой с правой стороны лица рассыпались длинные языки солнечных лучей. А слева маску окаемлял тонкий светло-жёлтый серп, как символ солнечного диска. К маскам обеих невест, как и к моей, были прикреплены накидки, покрывающие голову, спускающиеся до самого пола и тянущиеся сзади шлейфом. Глядя на девиц, я вдруг поняла, что не могу распознать, кто из них кто. Богине ночи эта Милана, а богине солнца Лазария, или наоборот. Скорее всего, точно так же, как и каждая из них сейчас гадала, кто скрывается под каждой из масок. Одно можно было сказать наверняка. Сейчас у царяня не было ни единого шанса увидеть в нас кикимор, жаболюдок или крокотицец. Он должен быть мне благодарен, подумала я. Я избавила его от необходимости лицезреть уродство, которое преследовало его с тех пор, как он оказался под заклятием. "Рад вас видеть, Кинги", с улыбкой поклонился нам троим Тарлот. "Под этими масками вас не узнать, однако они вам очень идут", лжец, подумала я. Кто кто на уш Тарлот точно знал. Какая невеста под какой маской скрывается? Именно он прислал маску каждой из нас. Государя все еще нет? – спросила одна из невест. Из-за маски ее голос звучал приглушенно, и я его не узнала, но легко различила в интонации беспокойство. Похоже, она обаялась, что правитель Аквилай и в этот раз ускользнет от встречи. Наш правитель еще не явился, учтиво ответил Тарлот. Но я уверен, что в этот раз он… Тут и Зарки, которая вела во внутренний дворик из зала дворца. Послышались звуки. Вперед выбежал какой-то господин в кафтане, кажется, кто-то из придворных. Поклонился низко невестам и тарладу, после чего сообщил: Государь пожаловал повидаться со своими невестами, и тотчас отскочил в сторонку. А сразу после этого в варочном проеме появилась высокая фигура. По серебристо-голубому в мехах кафтану стелется полотно белоснежных волос, голову охватывает сверкающая на солнце корона, словно сделанная изо льда. Глаза цвета морской лазури смотрят холодно и строго. И всё же в этот раз царь Северного моря пожаловал на свидание с невестами. Полагаю, ты представишь мне моих невест заново, Тарлат, чтобы я мог узнавать их по маскам. Бросив в нашу сторону слегка брезгливый взгляд, произнёс государя Квелая и мрачно посмотрел на первого мага Ковина. Тарлат улыбнулся, скрестил руки за спиной, склонил голову набок и своим любимым вкрадчивым тоном ответил: Нет, государь, боюсь, не представлю. Царь сузил глаза подозрительно и впился в Мага взглядом, словно жало. Как это понимать, Старлот? Объяснись. Извольте, государь, уже серьёзнее кивнул маг. Предполагается, что на свидания с вами ваши невесты будут приходить в масках, для того, чтобы вы могли узнать их лучше, не отвлекаясь на внешность. Отбор невест был устроен Ковеном северных магов с целью найти вам супругу, государь. А для супругов Совпадение характеров, пожалуй, куда важнее, чем внешность. Мак повернулся и адресовал короткий поклон уже невестам. "И я хочу попросить вас, кинги, не называть своих имён во время ваших встреч с государем, если вы, конечно, не против". Я покосилась на Богиню Ночи и Богиню Солнца. Они посмотрели друг на друга, потом на меня. Среди невест определённо царило смятение. Никто не торопился отвечать Тарлоду. Ни одна из нас попросту не знала, что ответить. "Ты ведь знаешь, Тарлод, Что если я великиним назвать свои имена, они не смогут мне отказать. Калючим взглядом одарил мага государь. Тарлод снова кивнул с мягчайшей улыбкой, весь в сама учитивость и услужливость. Все в вашей власти, государь. Однако я надеюсь, вы проявите терпение. Вам ведь известно, ради чего все было устроено. Ковен северных магов заботится исключительно об интересах своего правителя. Царь недовольно сжал губы, но спорить не стал. Я облечу невест, если решу, что в этом есть необходимость, сказал он холодно. Но пока будь по-твоему. Он повернулся к невестам и словно через силу заставил себя произнести: "Уповаю на то, что наши сегодняшние беседы кеньи пройдут наилучшим образом". Для свидания невест с царём, как оказалось, всё было приготовлено заранее. В самом центре розового дворика был воздвигнут трон изо льда, и напротив него три ледяных кресла поменьше. Этикета я не знала, Поэтому пришлось внимательно следить за другими невестами, чтобы не оплошать. Сначала своё место на ледяном троне занял царь, и только потом стали рассаживаться по креслам невесты. Тарлот остался стоять по правую руку от государя. "Государь", заговорила одна из невест. Это была богиня Солнца, но голос, приглушённый маской, был неузнаваем. Поэтому угадать, Лазария это или Милана, не было возможности. Все мы заметили, что невест осталось только трое. А из своих покоях исчезла киньянгуда вместе с компаньонкой и своими гарнальскими служанками. Даже вещей ее нет. А среди дворцовых слуг ходят странные слухи. Неужели они правдивы? Две ночи назад на вашу жизнь покушались? Поймите правильно. На с ваших невест гнетет беспокойство о вас и вашем здоровье, государь. Сар некоторое время без выражения смотрел на богиню солнца, как будто пытался заглянуть за маску в стремлении узнать, кто за ней скрывается. Потом ответил. Как видите, я жив и здоровенькень я, и у вас нет повода для беспокойств. Ах, господарь, увидев вас сегодня, я испытала огромное облегчение. После тех слухов, которые до меня дошли, вдруг воскликнула, прижав к кисти рук к груди богини ночи. Я, я так тревожилась о вас, что эти ночи не могла спать. В её голосе было столько неподдельного волнения и одновременно облегчения, что даже царь в первый момент растерялся. Если бы я сейчас смотрела фильм Кто сказал бы, что Богиня Ночи играет безусловно очень талантливая актриса. Интонация и жесты, всё выглядело так, будто говорила влюблённая девушка. Однако, если Богине Ночи задалась целью растопить сердце государя Аквилаи, она выбрала не ту тактику. Царское сердце было сделано из незыблемого льда. Растерявшись в первый момент, он тотчас нахмурился. Похоже, Богиня Ночи даже добилась противоположного эффекта. Пробудила в государе недовольство и подозрительность. своей вспыхнувшей внезапно влюблённостью и сказал сухо: «Я ещё не выбрал вас своей супругой, Кинья. Не торопитесь расстрачивать без повода свою тревогу. Испити спокойно, прошу вас». Богиня ночи застыла, словно её облили холодной водой. Тарлот осуждающе покачал головой и вздохнул. Судя по всему, это означало, что неприветливость, которую царь проявил к одной из своих невест, он не одобрял. А мне показалось, я чётко услышала, как богиня солнца тихонько прыснула от смеха в маску. Я же подумала, что мои соперницы оказались довольно смелыми барышнями, не побоялись заговорить с царем и сходу обратить на себя его внимание. Я же не рисковала и слова произнести. Этот мужчина мог быть поистине колючим в предубеждении к своим невестам. Если я скажу что-нибудь не то, меня осадят точно так же, как бодиню ночи. С другой стороны, если я все время буду молчать, какой смысл в этом свидании? Царь не сможет лучше узнать меня, а именно в этом и была моя цель. Но пока я думала, как завязать разговор с царём, внезапно заговорил Тарлот. А правда ли, государь, что в ночь покушения в ваши покои пробралась таинственная незнакомка, чтобы предупредить вас об опасности? И в итоге она спасла вам жизнь. У меня внутри вмиг всё похолодело. Я уставилась на Тарлота большими от ужаса глазами, едва замечая, что государек Вила и тоже повернулся к магу с удивлением. Что Тарлот сейчас сказал? Неужели он говорит обо мне? Не может же быть, что он успел увидеть меня в царских покоях в ту ночь? Ведь не может. Или